Правильный выбор времени Прежде чем выбрать конкретное время для десятиминутной медитации, примите во внимание следующее. Возможно, вы с трудом просыпаетесь по утрам или настолько торопитесь, что не можете даже подумать о том, чтобы добавить в свой плотный утренний график еще и медитацию. Может быть, вы сильно устаете к вечеру и уверены, что заснете прежде, чем закончите медитировать. Может, вы уже присмотрели на работе тихий уголок, который вполне подойдет для упражнения в обеденный перерыв. Все люди разные, поэтому важно подобрать такое время для медитации, которое окажется наиболее удобным и, следовательно, эффективным лично для вас. Однако в любом случае следует избегать медитации сразу после обеда. Ваше отяжелевшее тело в этот момент занято перевариванием пищи, поэтому в ходе упражнения вы можете запросто уснуть. Кстати, периода после сытного ужина это тоже касается. Мне часто задают вопрос, какое время дня лично я считаю наилучшим для медитации, и я всегда даю на него один и тот же ответ. Неважно, жаворонок вы или сова, наилучшим временем для медитации в период обучения будет утро, сразу после пробуждения. Одна из причин заключается в том, что утренние часы, пожалуй, самые спокойные в течение дня. Большинство ваших домочадцев в это время еще спят, и поэтому вы легко сможете найти уголок, где вас никто не побеспокоит во время занятия. Кроме того, медитация прогонит сон, даст вам ощущение свежести и радостного предвкушения предстоящего дня. Однако главная причина заключается в том, что утренняя медитация позволит вам больше не беспокоиться о выборе свободного времени. Оставлять медитацию на более позднее время рискованно, ведь там на вас навалятся срочные дела и неожиданные проблемы. Если же вы решите помедитировать, вернувшись домой, вы вдруг осознаете, что мечтаете лишь о том, чтобы упасть на диван и сама идея медитировать кажется совершенно нереальной. На самом деле мне доводилось встречать людей, которые испытывали серьезный стресс, стараясь втиснуть медитацию в свой график, включая ее в ежедневный список неотложных дел только за тем, чтобы в конце дня поставить перед ней пометку «не «невыполнено». Увы, обращаясь к медитации, чтобы снизить уровень стресса, они в итоге получали очередной источник стрессовых переживаний. Но мечтали-то они совсем о другом. Идея изыскивать время на медитацию с утра пораньше может поначалу испугать. Но не забывайте, вам понадобится всего лишь 10 минут, и это десятиминутное упражнение определит настрой всего вашего дня. Возможно, вам отчаянно хочется спать, но глубокое расслабление во время медитации будет куда приятнее и принесет больше пользы, чем дополнительные 10 минут сна. И вы, конечно, это понимаете. Какое время будет более подходящим для медитации решать вам, но наилучшие шансы выполнить упражнения с толком у вас будут, если вы хорошенько обдумаете свой выбор и в выбранный час вы сможете упражняться ежедневно. Как измерять время? Многие утверждают, что устанавливать таймер во время медитации противоестественно. В самом деле, как можно почувствовать себя свободным, когда на вас давит необходимость успеть сделать все запланированное за отведенный промежуток времени? Однако стоит взглянуть на это с другой точки зрения. Существуют вполне практические причины использовать таймер. Многие засыпают во время медитации, и в этом случае важно, чтобы вы проснулись в то время, когда намеревались завершить упражнение, особенно если вам нужно вовремя успеть на работу. Кроме того, полезно осознавать, сколько времени вы медитируете. иногда минута может показаться вам долгой, как все десять, а временами наоборот. Однако есть еще одна причина, возможно, самая важная. Каждый день медитация получается разной. Иногда ваше сознание пребывает в покое, а иногда в суете. Временами вы не ощущаете особенных эмоций, а иногда то или иное чувство оказывается чрезвычайно интенсивным. В те дни, когда вы спокойны, вы без сомнения сумеете просидеть 10 минут и полностью завершить медитацию. По истечении этого времени вы даже можете решить, что подобное удовольствие не грех и растянуть, и продлите медитацию до 20 минут. Однако, если вы погружены в свои мысли или ощущаете раздражение, через пару минут вам может показаться, что продолжать нет смысла, и следует немедленно прекратить медитировать. Цель медитации – познать собственное сознание. тогда как при подобном подходе вы сможете узнать лишь, как оно действует в спокойном и умиротворенном состоянии, но не в беспокойстве и раздражении. Поначалу это покажется вам чрезвычайно привлекательной идеей, но попробуйте вспомнить, испытывали ли вы когда-либо неудобства из-за того, что чувствовали себя слишком расслабленным или чересчур счастливым. Именно сложные и неприятные чувства и мысли нам следует познать в первую очередь. Чтобы познать собственное сознание и увидеть жизнь под новым углом, важно каждый раз пересекать финишную черту, всегда доводить десятиминутное упражнение до конца, что бы ни случилось. По той же причине в те дни, когда вы чувствуете себя великолепно и вам кажется, что вы могли бы медитировать бесконечно, лучше остановиться именно по сигналу таймера. Таким образом, вы будете заниматься честно и занятия принесут вам максимум пользы. Разумеется, если в тот же день вы захотите помедитировать еще раз, не следует себе отказывать. Однако на начальном этапе вторую попытку также следует ограничить десятью минутами. Только подберите, пожалуйста, таймер, от звонка которого вы не будете подпрыгивать до потолка. Один мужчина на моей памяти использовал для этих целей кухонный таймер. И всякий раз при звонке сердце у него так и норовило выпрыгнуть из груди. я бы рекомендовал вам подобрать приятную негромкую мелодию будильника на мобильном телефоне. Вероятно, вы предпочтете мелодию будильника, отличную от той, под которую вы ежедневно просыпаетесь по утрам. У некоторых этот звук может вызывать неприятные ассоциации или даже отвращение, что вряд ли подойдет для ежедневной медитации. Важность повторов Медитация – это навык, а любой навык требует постоянных занятий, чтобы освоить и отточить его до совершенства. Когда вы ежедневно сидите и медитируете, возникает определенная энергия, которую нельзя просто позаимствовать. То же самое происходит, когда вы приступаете к занятиям спортом по новой для вас программе. Чтобы сделать эти занятия естественной частью вашего ежедневного графика, о которой вы даже не задумываетесь, вам потребуется приложить определенные усилия, И они обязательно должны быть регулярными. Если вы будете заниматься ежедневно, в одно и то же время постепенно они превратятся в устойчивую привычку. Исследуя пользу медитации и осознанного отношения к реальности, нейробиологи не устают говорить о важности постоянных повторений в медитативной практике. По их мнению, простое ежедневное повторение упражнений будет вполне достаточным для того, чтобы стимулировать позитивные изменения в мозге. Они утверждают, что именно регулярность упражнений позволяет создавать новые синаптические связи и нейронные цепочки в мозге. Это значит, что мы способны самостоятельно создавать для себя новые модели поведения и мышления, и, что не менее важно, избавляться от старых моделей. Поскольку наша мыслительная активность во многом базируется на привычках, выводы ученых способны буквально перевернуть нашу жизнь. Кроме того, исследования показали – Неважно, позитивные или негативные впечатления получил человек от медитации, соответствующие изменения в его мозге все равно наступают. Даже если вы полагаете, что медитация пошла как-то не так, вы все равно получаете от нее позитивный эффект. Неважно, как вы чувствуете себя в каждый конкретный день, все равно повторяйте упражнение, ведь именно повторы закладывают фундамент будущего пространства сознания. Если вам все же когда-нибудь придется пропустить один день, Не считайте это поводом вообще забросить медитацию. Считайте это шансом укрепить вашу решимость и ваше упорство и способность приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и позитивный эффект не замедлит проявиться. Как недавно заметил мне клиент, я точно не знаю, в чем выгода медитации, знаю только, что в дни, когда я медитирую, я чувствую себя великолепно, а в дни, когда я пропускаю медитацию, у меня все валится из рук. Постарайтесь обращать внимание на свое самочувствие в дни медитации и сравните его с самочувствием в те дни, когда обстоятельства вынуждают вас пропустить занятия. Не забывайте помнить. Люди часто жалуются, что несмотря на готовность принять идею осознанного проживания каждого дня и выделять ежедневно по 10 минут для медитации, они тем не менее легко забывают об этом. По самым разным причинам день пролетает как будто мимо них, и прежде чем они успеют осознать происходящее, они с удивлением обнаруживают, что наступил вечер. И вот тут-то они вспоминают забытые планы. Тут же у них появляется чувство вины из-за того, что вновь не совершили задуманное, считают себя безнадежными, и в итоге приходят к выводу, что медитация не для них. Прежде чем вы покатитесь по этой наклонной дорожке, я хотел бы поделиться с вами кое-какой информацией для размышлений. Часть программы изучения медитации – умение помнить о ней, оставаться в достаточной степени внимательным и включенным в реальность и в нужный момент вспомнить о времени, выделенном вами для медитирования. Не удивляйтесь, если поначалу вы несколько раз забудете об упражнении. Это лишь подчеркивает тот факт, что необходимо выделить для медитации конкретное время, которое вы всегда будете посвящать практике. Думаю, вы редко забываете почистить зубы, принять утром душ, пообедать или посмотреть свое любимое вечернее телешоу, правда? Чтобы потратить 10 минут на медитацию, необходимо найти окно в вашем ежедневном распорядке, однако оставаться внимательным к действительности в течение всего дня может оказаться несколько более сложной задачей. На мероприятиях, которые проводит Headspace, мы регулярно раздаем маленькие круглые стикеры, которые люди приклеивают на телефоны, компьютеры, дверцы буфетов и прочие предметы, и которые напоминают им о необходимости сохранять бдительность и внимание в течение всего дня. На этих стикерах нет надписей, так что человеку постороннему они ни о чем не скажут, однако для наших людей они служат напоминанием о необходимости оставаться включенными в реальность. Если вам кажется, что подобный метод будет для вас полезен, можете проделать нечто подобное, что поможет не забывать о том, о чем вам необходимо помнить. ДОВЕРЯЙТЕ СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ Одна из проблем, связанных с медитацией, заключается в том, что полученный опыт невозможно объективно измерить и оценить. Как я уже говорил, медитация не бывает хорошей или плохой. Вы можете судить лишь о том, были ли вы включены в реальность или нет, отвлекались или полностью сосредоточились на процессе. Лишь по этим признакам вы можете судить о результатах. Однако вы не должны сравнивать по этой шкале свою сегодняшнюю медитацию с более ранними или того хуже с чьими-то еще. Медитация всегда такова, какова она есть. Доверяйте собственному опыту, не полагайтесь на суждения других. Именно таким образом вы сможете сделать медитацию частью вашей повседневной жизни. Не делайте этого лишь потому, что, перефразируя одного знаменитого учителя, я утверждаю, будто она работает. Попробуйте сами, и вы увидите, стала ли ваша жизнь лучше. Занимайтесь честно, занимайтесь постоянно и сами судите о том, приносит ли это вам пользу. Если ответ будет положительным, что ж, значит вы продолжите с большей решимостью и, может быть, даже удлините время ежедневных упражнений. Если же вы искренне не замечаете разницы, возможно, вам просто не хватило времени. Попробовать пару раз все равно, что включить чайник, пробуя новый сорт кофе. Вам придется дождаться, пока чайник закипит, залить кофе кипятком и попробовать его, и лишь после этого вы сможете сказать, нравится он вам или нет. Вот почему я рекомендую проделывать упражнения как минимум в течение 10 дней, прежде чем отказаться от него. Что делать, если вы испытываете неудобство или беспокойство? Не секрет, что многие из нас чувствуют возбуждение и беспокойство, впервые садясь медитировать. В этом случае будет уместным вспомнить приведенную ранее аналогию с диким конем. Если перед тем, как медитировать, вы были заняты каким-нибудь делом или просто много думали, ваше сознание вряд ли сумеет мгновенно успокоиться. Чтобы достигнуть состояния покоя, ему придется потратить некоторое количество энергии, что может занять несколько минут. Вполне естественно, что эту активность мозга вы осознаете как разумом, так и телом. Поэтому не забывайте о том, что сознанию нужна некоторая свобода, и позвольте ему блуждать, как я описывал это ранее. Заканчивая медитировать, неважно, сколько времени вы на это потратили, вы можете ощутить некоторый дискомфорт. Возможно, вы заметите, что в один день это происходит, а в другой нет. Так или иначе, вы должны осознавать эти изменения и следить за тем, как физические ощущения боли и дискомфорта отражают состояние вашего сознания. Возможно, вам стоит вернуться к главе «Перенос». Способ, описанный там, отлично помогает справиться с дискомфортом любого рода. Помните, если у вас нет серьезных проблем со спиной, краткое время, которое вы проведете, сидя на стуле, ничем не угрожает вашему здоровью. Правда, для большинства людей сидеть неподвижно, ни на что не отвлекаясь, довольно непривычно. И поэтому вы неизбежно почувствуете мелкие покалывания и прочие неприятные ощущения, которых обычно не замечаете. При этом важно помнить, эти зоны дискомфорта существовали в вашем теле еще до того, как вы сели медитировать. Медитация лишь позволила вам осознать их, так что вы смогли яснее почувствовать их присутствие. Это может показаться вам плохой новостью, но на самом деле эта новость просто отличная, ведь для того, чтобы избавиться от подобных проблем, мы для начала должны осознать их присутствие. Можно сказать, что почувствовав дискомфорт, вы в то же время получаете возможность заметить, как он покинет ваше тело. Разумеется, если вы испытываете хроническую или острую боль любого происхождения, вам необходимо обратиться к врачу. Однако не позволяйте легкому дискомфорту становиться препятствием, мешающим вам медитировать. Ведь никогда не знаешь, в какой момент вдруг ощутишь себя в реальности.